Глава 19. Её разбудил шорох ткани по дереву. Рэд захлопала глазами, щурясь от бьющего в них бледно-лилового света. Эмон на другом конце комнаты сел, потирая лицо рукой. Затянул волосы в неаккуратный хвост на затылке. На спине перекатились могучие мышцы. Вот уже 2 недели с тех пор, как Рэд сказала Эмону, что он должен больше спать. Она наблюдала этот утренний ритуал. И каждое утро, глядя на его обнажённую спину в отблисках огней из камина, Рэд чувствовала, что щёки её начинают пылать. Эмон встал, Покрутил головой, размял плечи. Тело затекло после ночи, проведённой на полу. Ред знал, что он будет делать дальше. Каждое движение. Мгновение Эммон постоит у камина, окончательно просыпаясь. Затем вытащит рубашку из кучи одежды на полу, которая так и не перекочевала в шкаф. С непроницаемым лицом кинет взгляд на кровать и тихонько, чтобы не разбудить Ред, спустится по лестнице. Но сегодня всё пошло по-другому. На пол пути к шкафу Эман обулся, а из шкафа достал чёрную рубашку и пальто. Верхний ящик скрипнул, когда он его открыл. Эман тихонько выругался себе под нос, покосившись на кровать. Сарат не стала прикидываться спящей, но и не шелохнулась. Куда собираешься? Эман выдвинул ящик до конца. и не хотел тебя разбудить. Но скрипучий ящик отлично справился с этой задачей. Эмон фыркнул, потянулся к выше упомянутому скрипучему ящику. Достал оттуда кинжал в ножнах, повесил его на пояс. Нам нужны припасы. Я иду на край. С тех пор, как Айла умерла, Рэд ещё ни разу не выходила из замка. Она проводила время, блуждая между их комнатой и библиотекой. Иногда заглядывала в башню, ожидая найти там записку от Темона о предстоящем уроке. Но их так и не было ни одной. Она чувствовала себя потерянной, почти несуществующей. И при мысль о возможности заняться хоть чем-то, у릇 даже дыхание перехватило. Возьми меня с собой. Он промолчал. Но отказ светился в его глазах. Эммон уже собирался отрицательно мотнуть головой, когда Ред села на кровати. Просто не сползли с неё. «Пожалуйста, Эммон!» В голосе её явно слышалось отчаяние. Эммон вздохнул, глядя в потолок. «Хорошо!» Движением подбородка он указал на шкаф. «Одевайся, встретимся внизу!» Гаррет подошла к шкафу, схватила одну из рубашек Эммона и брюки, которые к своей невероятной удаче нашла в глубине той же кладовки, где лежало платье Меры. Эммону пришлось извлечься по гид девушке из захваченной лесом комнаты, поскольку те, которые он ей дал, оказались слишком велики. Кожа на этих вытащенных из пасти леса сапогах пришла в самый плачевный вид. Но ходить в них было можно. Так же Рэд выудила из шкафа свой плащ. Эммон посмотрел на него, поджал губы. На краю есть портниха. Осторожно, словно опасаясь, что на любом слове Рэд перебьёт его, сказал он. Если ты... если тебе захочется починить его, она могла бы это сделать. Рэд нашла время и постирала плащ. Рэд нашла плащ. смыв с него всю грязь своих безумных метаний по диколесью в тот самый первый день но на изувеченной острыми шипами ткани остались дырки нити свисали с разлохмаченных краёв ред провела рукой по шершавой ткани это было бы неплохо эмон кивнул и начал спускаться по лестнице найди кинжал себе по руке крикнул он оттуда и нужно для него Эман и Рэд шли по диколесью. Единственным звуком в царящей тишине был шорох листьев под сапогами. Ножны, которые выбрала Рэд, предназначались для ношения на бедре, а не застёгивались вокруг ноги, как кожаные кандалы. Раньше ей не приходилось выбирать себе кинжалы и ножны для них. Это оказалось страшно неудобно. К тому же ремень от ножен натирал Ты можешь надеть нож на руку, если хочешь, произнёс Эмон. Тёмная фигура в тумане впереди неё. Сложнее будет доставать кинжал, но зато ты не будешь хромать на ходу. А мне придётся его доставать? Сомневаюсь, но лучше быть наготове. Рэд сжал в пальцах рукоять кинжала. Форма была непривычной. «Я удивлена, что ты вообще позволил мне его носить», — сказала девушка. «Со всем тем риском, что таит в себе пролитие моей крови». Эммон остановился, глянул на неё через плечо. «Полагаюсь на твою осторожность». В его тоне не было и намёка на игривость. Ред опустила рукоять. Они шли через лес и очень уютно молчали. Сохранилась лишь некоторая напряжённость, вызванная тем, что Эмон отдалился от неё. Со дня смерти матери Рэд его почти не видела. Они перекидывались парой слов, когда сталкивались в крепости, но ничего похожего на откровения, которыми они обменивались в тот день, когда вместе исцелили страж-древо и Эмон показал Рэд зеркало. Ландшафт их отношений изменился. Горы превратились в долины, и поскольку Эммон избегал её, у Ред не было возможности выучить новые маршруты. Наверное, это не должно было её ранить, но это ранило. А это его осторожность, с которой он держался. Эммон как будто точно вымерил расстояние, на котором он хотел от неё находиться, и строго соблюдал его. Это было очень болезненно и очень раздражало. Вот почему тебя не было видно последнее время, спросила Рэд. Ходил на край? Ну уж, по крайней мере, язык его тела, она уже успела выучить. Вот его плечи напряглись, беспокойство. То как он сутулился, смирение. Я знаю, что вы не были близки. Но она была твоей матерью. Мягко в противовес её резкости ответил он. Я тут всё тебе запутал. Думал, тебе нужно время. Время на сидеться одной. Рэд произнесла это тихо, но на фоне безмолвия и диколесья слова прозвучали очень весомо. Эмон наклонил голову. Облачко пара вырвалось у него изо рта. Я не знал, хочешь ли ты, чтобы я околачивался вокруг, пробормотал он. потому что я я причина того, что вы не были близки. Не успев даже понять, что она делает, Рэд схватила его за руку. Прикосновение к его шершавой руке неожиданно словно пронзило её насквозь, и его тоже. Эмон перевёл взгляд с их соединённых рук на её лицо. Рот его приоткрылся от удивления. "Это", яростно произнесла Рэд, понизив голос. Просто смешно. Мои отношения с матерью были запутанными и сложными. И да, причиной тому было диколесье. Но это не твоя вина. Она отвела взгляд, не в силах больше смотреть в его широко раскрытые от удивления глаза. Уставилась на его покрытые шрамами пальцы. Это было легче и разобраться в них было проще. Не бери на себя чужую вину. Эмон сглотнул. Да. Мне говорили, есть у меня такой недостаток. Она подняла глаза, слабо улыбнулась. Эмон улыбнулся в ответ. Они двинулись дальше, и он позволил ей продолжать держать его за руку. Разговоры о смерти матери всколыхнули скорбь в груди Рет. Пыль, которая так и не осела. Она горевала по Али, но горе её было странным, отчуждённым. Смерть не окружила воспоминания о матери золотым ореолом, но она сделала их чем-то завершённым, чем-то, что имело чёткое начало и конец. Их отношения были такими, какие они были, и они уже никогда не изменятся. «Не думаю, что смогу оплакивать её», — пробормотала Ред. Он нахмурился, взглянул на неё. Я, наверное, оплакиваю её образ, разницу между тем, какой должна быть мать и той, какая она была на самом деле. Глаза у неё защипало. Рэт моргнула, покачала головой. Я какую-то чушь несу. Не чушь. Иногда оплакиваешь не столько самого человека, столько того, кем он мог бы быть. Эммон тихонько сжал ее руку. Ред ответила, благодаря за поддержку. Она вытерла глаза тыльной стороной ладони. Эммон деликатно сделал вид, что не заметил этого. Путь им преградила свисающая ветка. Эммон выпустил руку Ред, чтобы приподнять ветку и дать Ред пройти. Он был горячим, как печка. Жар его тела особенно чётко ощущался в морозном воздухе Дикалесии. Прядь волос выскользнула из его хвостика и упала на лоб. Когда он наклонил голову, прядь коснулась щеки Рет. Она замерла на месте, как вкопанная, заворожённая блеском его глаз и запахом библиотеки, его запахом. Эмон выпустил ветку, которая подмела лесную подстилку. Он двинулся дальше, делая шаг там, где Рэд приходилось сделать два, и больше не взял её за руку. Щёки Рэд обожгло жаром. Краем глаза она видела, как выпущенная Эмоном ветка выбрасывает колючие побеги, которые немедленно поползли к её клетке. Это заставило Рэд несколько позабыть о гордости и поспешить вслед за Эмоном, пока она не догнала его снова. Впереди из тумана поднялось страж древа. Теневая гниль заливала его корни и ствол, почти по пояс рет. Он остановился, глянул на девушку, потом на дерево. Слова не потребовались. Рет с опаской взяла его за руку. Сначала она была жёсткой, но это было прикосновение с определённой целью, а не просто чтобы почувствовать себя лучше. и Ред ощутила, как медленно расслабляется его ладонь в ее руке. Эммон шагнул к дереву, как будто доказывал что-то этим шагом. Он почти ударил дерево ладонью, второй продолжая держать руку Ред. Зудение коры под ладонью Ред было почти приятным. Она не делала этого с того дня, как магическое зеркало показало ей Нив, но тело все помнило. круговорот силы, золотую сеть страждрев и Эмон как центр этой сети. Но на этот раз было по-другому. Чёрные дыры зяли в золотом сиянии под её веками. Чёрные дыры в тех местах сети, где должны были находиться страж древа. Не слабое сияние, подобное огонькам свечей, которые давали заражённые, готовые переродиться в крепости дерева. а пустота, как будто их вообще не стало. Ред сжала руку Эммона. В ответ он положил большой палец на трепещущую на запястье вену девушки, молча призвав ее не задавать вопросов. Когда сияние страж древа перед ними снова стало ровным и мощным, а теневая гниль исчезла с его ствола, Ред открыла глаза. — Что случилось? Золотая карта сети всё ещё сияла у неё под веками, и дырки в ней тоже. Те страж-древа, которые исчезли, они где-то в крепости? Нет, ответил Эмон тем глубоким, многослойным голосом, который всегда появлялся у него после призыва магии леса. Он потёр свои глаза, под которыми залегли чёрные круги. А белки залезали лазень. Нет. В крепости их нет. Тогда где они? Не знаю. По лицу Эммона скользнула тень, словно он что-то недоговаривал. Только трёх деревьев не хватает. Пока остальные остаются на своих местах, с этим ещё можно справиться. Когда это произошло? Как? Несколько дней назад. Что касается того, как Я не уверен. Изменения в его теле, которые каждый раз оставляла магия леса, медленно проходили. Глаза Эмона снова стали цвета янтаря. В голосе больше не звучал шёпот листьев. Рэт внимательно осмотрела его, чтобы убедиться, где колесье покинуло его тело, не оставив новых отметин. Ничего подобного раньше не случалось. Как нам это исправить? Как вылечить, если их нет здесь? Никак. Эман выпустил её руку, отвернулся и двинулся дальше в лес. Ответ был ясен. Что бы он ни задумал, он собирался сделать это один. Но если мы вылечим те, которые можем вылечить, и отправим туда, где они должны находиться. Слова его упали в тишине, как вываливается из стены первый кирпич. Это всё, что ты можешь сделать, Рэд. Нельзя заделать дыры в декалесе, приехав руку к коре. Тогда скажи мне, что ещё я могу сделать? Ничего. Эмон развернулся к ней лицом, пальто взметнулось за его спиной, а горящие глаза уставились на Рет в упор. О, короли, ты ничего не можешь сделать с этим женщиной, поверь мне. Рет вспомнила её первый день в крепости, когда Эмон точно так же сказал: что она может на него положиться, может доверять ему. Она потребовала доказательств. Он давал их ей снова и снова. Тем не менее, сейчас ситуация была совершенно другой. Но одного взгляда на его лицо, искажённое одновременно яростью и страхом, было достаточно, чтобы понять, пока что давить дальше бессмысленно. Рэд ответила не менее свирепым взглядом. Ладно. Помолчав, Эмон кивнул. Вот и отлично. Потом развернулся и двинулся дальше в туман. Веточки захрустели под его сапогами. Ты должен был мне сказать, пробормотал Рэд. Даже если я здесь ничего не могу сделать, ты должен был сказать мне. Эмон в ответ лишь плечом повёл. Больше им страж древы не попадались. Туман рассеялся. Лес поредел. Те деревья, что всё ещё росли здесь на порядочном расстоянии друг от друга, были изогнутыми и кривыми. Впереди посветлело. Солнце начало пробиваться через редкие ветви. Солнечный свет. Когда она в последний раз видела яркий свет дня, а не умирающий свет сумерек. Эмон взглянул на неё. словно пытаясь прочесть по её лицу, о чём она думает. Губы его сложились в подобие улыбки, печальной улыбки. Там впереди лес заканчивается. Рэд всё ещё не до конца свыклось с мыслью, что Дикалессия может где-то заканчиваться. Это была географическая аномалия. Никто не мог точно отметить, где заканчивается Дикалессия. Поэтому в итоге сошлись на том, что нигде из Валейды отправлялись исследовательские экспедиции, чтобы всё-таки нанести лес на карту. Теоретически это можно было сделать, двигаясь по восточной границе, где Валейда встречалась с морозными альпиранскими пустошами, а затем по морю с западной стороны, где Дикалесия должно было выходить на побережье. Практически же ни одна из экспедиций не вернулась. Теперь Рэд знала почему. Короли провалились в тени земли, и Дикалесия закрыла свои границы. Те, кто пробился за него через море или пустоши, оказались заперты там тоже. Она подумала о Бармэне и Вальдерике, о людях, одетых в зелёное и серое, потомки тех, потерявшихся искателей приключений, на многие поколения отрезанных от мира. У них есть небо, мягко сказала она, глядя вверх. Я имею в виду обычное небо, на котором есть солнце. Ещё одна полуулыбка, ещё один короткий взгляд, в котором затаилась боль. Да. Солнце у них есть. Эмон зашагал дальше. Тонкие золотые копья солнечного света пробивали туман. Падали на его волосы. Он выглядел красивым и при солнечном свете. К счастью, бесконечные сумерки окутывают только диколесия. Рэд последовала за Эммоном к последней линии деревьев на краю опушки. Проскользнула между стволами и вслед за спутником выбралась на свет. Она не осознавала, что затаила дыхание в ожидании боли до тех пор, пока не оказалось, что боли не будет. Все, что ощутила Рэд, — легкое давление, словно бы под ее кожей лопнуло множество мыльных пузырьков. И все. Ничего похожего на ощущение, обрушившееся на нее, когда она пересекла границу диколесья с другой стороны. Зуд, пробирающий до костей. Рэд вспомнила, о чем говорил Файв в тот день, когда они встретили Бармейна. Северная граница закрыта не так плотно. Дикалесия, судя по всему, чувствовала необходимость жёстко отгородиться от незваных гостей только с другой стороны. А вот Эмон застыл на месте. На скулах его заходили желваки. Кадык затрепыхался в горле. Волк стиснул зубы от боли, напряг плечи. Корни, оплетавшие его позвоночник, натянулись. пытаясь вернуть его в сумрачный лес, диколесье могло позволить ему выйти, по крайней мере, на северной границе, но оно никогда не дало бы ему забыть, что он принадлежит лесу. Рэдзик усела купу. В нескольких ярдах от них возвышалась большая деревянная стена. В стене имелись тяжёлые широкие ворота, украшенные завитками и сложной резьбой. в виде цветочного и геометрического орнамента. Изнутри слабо доносились звуки города — смех, крики, голоса торговцев и мычание скота. В небо поднимались сталбы дыма. Здесь оно было не бледно-лиловым, но ярко-синим. В нескольких милях к западу туман затягивал линию горизонта. Он был густым и выглядел почти как надвигающийся шторм. Но эта туча оставалась неподвижной, пока Райд смотрела на неё. Эммон проследил направление её взгляда. «Там море», — сказал он. «Над ним всегда такой густой туман, что в паре дюймов от собственного носа уже ничего не видно. Судя по всему, любой, кто пытается путешествовать по нему, безнадёжно потеряется, начнёт ходить кругами на месте». «Кто-нибудь пробовал?» «Никто и никогда». На востоке, кивнул Эмон в другую сторону. То же самое. Просто отсюда не видно далеко. Бесконечный туман. И даже ты не сможешь пройти сквозь него. Эмон отрицательно покачал головой. После того, как короли пробили его защиту в одном месте, диколесье тщательно законопатило все щели. Всем, кому не повезло оказаться здесь, застряли здесь навсегда. Он прижал руку к своему боку, стеснул зубы и зашагал городским стенам. «Пошли! Нам нужно сделать это быстро!» Ред смотрела, как он идёт, и между бровей её залегла складка. Эммон лишился своей обычной текучей грации и двигался, как деревянный. В её ног, оплетавшие его кости, был как привязь. Достаточно длинная, но теперь он натянул её до отказа. Ещё одно напоминание. Насколько бы Эмон ни был похож на человека, человеком он не был. Тем не менее, его прикосновения согревали. Эмон постучал по деревянным воротам. Рэд, привыкшая к оглушительной тишине Дикалесии, даже вздрогнула. На фоне городского шума стук Эмона прозвучал едва слышно. Створка ворот со скрипом приоткрылась. В щели появился внимательный синий глаз. Имя Эмон закатил глаза, но губы его тронула улыбка. Кого ты ожидал увидеть, Лир? Я с гостем. Глаза привратника расширились, и просвет в воротах тоже. Теперь Рэт могла видеть шумную деревню. На самом деле, мало чем она отличалась от столицы Валейды. Госпожа У мужчины были тёмно-каштановые, как осенние листья, волосы и красивое чисто выбритое лицо. Она узнала его. Он был среди тех, кого она встретила в лесу в тот день, когда видение заставило её броситься на поиски Эмона. Лир широко распахнул дверь. Добро пожаловать, волки.